Ольга Батлер Снежный Тим Все знают, что царица зима Живет за полярным кругом В ледяном прозрачном дворце без окон. Она сидит там на высоком троне Своей короне из длинных сосулек, Платье из белых снежинок И шали из иния. И когда у нее хорошее настроение, Она рисует Волшебными красками Прямо на небе Люди любуются на эти Красные, зеленые, синие, сполохи Называя их полярным сиянием Люди вообще очень любопытны Уж царица им носы и пальцы морозила и холодом пугала А они все ближе подбираются к ее дворцу, видеть который позволено только полярным зверям, доверным да слугам зимы, ветру и метели. Незваных гостей царица не любит. «Слуги!» Зима соединила ладони, И лёгкий звон рассыпался по дворцу, Оттолкнулся от ледяных сводов. Темное полярное небо сразу заволокло снегом. Это ветер с метелью поспешили к своей хозяйке. «Где вы так долго пропадаете?» Так. Задание ваше выполняем, матушка. Я снежные тучи гнал к югу, взвыл и засвистел, запыхавшийся ветер, сдувая свои щеки. А я в лесу мила, в поле мила, в городе мила зашумела метель. Но не все дорожки пока запорошила. «Около моего дворца видели кого-нибудь?» Сдвинула брови царица. «Видели белого медведя да сову полярную. Смотрите, как следует, Если кто из людей появится, «Морозьте его, холодом обдувайте и гоните прочь!» «А как же наши дела незавершенные!» — заволновались слуги. Им не стоялось на месте. Царица снова нахмурилась, и, похоже, что-то она придумала, потому что... Поднялась во весь рост На высоких ледяных каблуках. «Ладно, летите по своим делам, Только не свистите в моем дворце!» Довольные ветер с метелью Молча раскланились И тихонько вынеслись наружу помчались рядышком, чтобы по-настоящему развернуться, пошуметь, посвистеть в дальних краях. А зима подошла к своему сундуку, достала из него пышную шаль с синими узорами и, выйдя на крылечко Творца, принялась трясти ее. Из шали Повалил густой-густой снег Да так много его налетело Целых три горы Снег этот переливался синими звездочками И был непростым Что из него не слепишь Все оживает Но зиме лепить ничего не надо На то она и царица Зима лишь взмахнула рукой, И каждая гора превратилась в снеговика. Снеговики приоткрыли глаза, Пошевелили ногами и руками. «Вставайте, рыцари мои!» Снеговики тяжело поднялись с земли. Они оказались... «Настоящими великами, «Охраняйте меня от любопытных людей», — приказала им царица. «Падайте на их пути, не давайте идти дальше. Лед крошите, льдины друг на друга громоздите. Не подпускайте чужаков к моему дворцу». «Все сделаем, как и шашка. Поклонились ей великаны и одва разошлись по своим дозорам. Царица убрала узорчатую шаль обратно в сундук, не заметив при этом, что просыпало немного волшебного снега. Когда... Принеслись обратно ее слуги ветер с метелью, метель белой колючей метлой подмела все в царских покоях, а ветер подхватил волшебный снег и унес его с собой, чтобы разбросать подальше от дворца. Для этого он выбрал один тихий городок с замерзшей речкой и маленькими домами. Там самый высокий дом был в пять этажей. В нем жил мальчик по имени Вова. Он в тот день стоял у окна, ожидая, когда мама вернется из магазина. И удивлялся, как быстро меняется погода. Только что светило солнце, и вдруг налетел ветер, принес с собой синюю искрящуюся тучку, которая разразилась снегопадом. «Какой красивый снег падает сегодня!» — подумал мальчик. На следующий день, играя во дворе, он слепил снежок и хотел запустить им в забор, но остановился с уже замахнувшейся рукой. Снежок Как будто просил Чтобы из него Слепили что-нибудь Вова Покатал его по снегу Снежок подрос Вова Еще покатал Снежный ком под его руками Стал больше Мальчик собирался сделать Снеговичка А получилась собака Вова Давно мечтала о собаке. Едва он приделал к снежной фигуре хвост. Она им сразу помахала, потом вскочила и, положив мальчику лапы на грудь, лизнула его в нос своим холодным языком. Здравствуй, хозяин! Так у Вовы появился собственный пес. Красивый с белой пушистой шерстью, черным носом, черными преданными глазами. Мальчик назвал его «Снежным Тимом». И вскоре, как настоящий хозяин, водил своего пса на поводке, играл с ним, учил давать лапу и брать барьер. А «Снежный Тим» провожал его до школы и терпеливо ждал, когда прозвенит звонок И Вова выбежит на улицу. По ночам пес также смирно сидел во дворе. Вова не мог взять свою собаку в дом, ведь снежный Тим растаял бы в тепле. Перед сном мальчик обязательно подходил к окну и махал верному псу рукой Спокойной ночи. Он старался хранить в секрете эту Необычную дружбу Но однажды в школе заговорили о домашних питомцах его Вова не удержался Он сказал, что у него есть снежный пес Такой же, как другие собаки Вот только лаять не умеет Дети стали смеяться над ним Конечно, ведь снежные собаки не лают Тим в самом деле не умел лаять, зато он умел разговаривать, а однажды Вова обнаружил у него новые способности. Мальчик катался с горы на санках, верный пес бегал рядом. «Давай, я тебя прокачу», — предложил он хозяину. Вова запряг Тима в санки, и они помчались вдвоем все быстрее быстрее и вдруг оторвались от земли. Немного пролетели над леском, зацепились за верхушку елки и соскользнув по зеленым веткам, свалились в сугроб. Ух ты, вот это было здорово! закричал вова, выбираясь снаружи и доставая своей санки из сугроба. — Тим, ты где? — Я здесь, — отозвался пес. Он был совершенно незаметен в глубоком снегу. — Ты не ушибся, Вова? — Ни капельки. Ты, оказывается, летать умеешь? — Я и сам не знал об этом. «Здесь есть какая-то тайна. Давай завтра еще полетаем», — попросил мальчик. И Тим пообещал, что они обязательно полетают, только ему надо потренироваться. «Я так тебя люблю. Ты мой самый дорогой друг», — прошептал счастливый Вова псу на ухо и крепко Обнял его за шею. «И ты, мой самый лучший друг», — ответил ему Тим на всю жизнь. Потом мальчик, как обычно, ушел домой, а снежный Тим остался во дворе. Не разлучился ли он летать? Пес несколько раз весело подпрыгнул, высоко взлетая к Вовиному окну. Ему понравилось смотреть, как хозяин делает уроки. А когда стемнело, Тим разбежался изо всех сил, оттолкнулся задними лапами от земли и взмыл в небо. Там его подхватил ветер, который в тот момент облетал владение царицы зимы. «Снежный пес, здравствуй!» «Я не встречал тебя прежде!» — загудел ветер. «Здравствуйте! А вы — северный ветер?» «Ну, это смотря с какой стороны подуть!» — ответил ветер. «Сейчас я северный, а когда помчусь домой, стану южным и юго-восточным. Ты зови меня, просто ветер!» Вот вы везде побывали и, наверное, знаете ответ. — Почему я собака летаю? — спросил его снежный Тим. — Так ты же из снежинок сделан? — пошутил ветер. Потом серьезно добавил. — С этим вопросом лучше обратиться к самой царице Зиме. — А где ее найти? — Спросил снежный Тим В ледяном дворце Ты лети на север Туда, где полярная звезда сияет Там сейчас Длинная ночь и темновато Но ты увидишь Полярные огни Это наша матушка зима Волшебными красками на небе рисует Я бы сам тебя отнес до да мне сейчас Некогда Крикнул ветер Удаляясь. Тим вернулся к Вовиному дому, ткнулся носом в окно комнаты мальчика. Тот вскочил с кровати, подбежал босиком, открыл раму, и пес рассказал ему о своем разговоре с ветром. Вова сразу стал умолять. «Возьми меня с собой. Я тоже хочу посмотреть» на полярные огни и на дворец зимы. — А не замерзнешь? Конечно, нет. Надев два свитера, две пары варежек, свои самые теплые куртку и сапоги, Вова забрался на спину к снежному Тиму. Собака оттолкнулась от подоконника, сделала круг над городскими крышами и неожиданно резко взмыло вверх, нырнув в разрыв между тучами. Здесь ярко светили луна и звезды. Сначала Вова боялся смотреть вниз. Он зажмурил глаза и крепко вцепился в шерсть на собачьем загривке. Когда он, наконец, приоткрыл один глаз, то заметил на земле много огней. Они блестели в черноте ночи, как драгоценные камни на бархате. — Давай снизимся на минутку, — попросил мальчик пса. Они увидели красивый северный город со старинными острыми башнями и большую ярмарочную площадь, заполненную народом. В центре площади стояла высокая ель украшенная фонариками и игрушками. Люди прямо на улице пробовали орехи и конфеты, пили горячее вино и весело разговаривали на иностранном языке. Это была праздничная ярмарка. Гегегей! ге ге-гей! А я здесь!» — крикнул Вова. «Мы с Тимом летим во дворец доброй матушки зимы!» Если бы кто на площади посмотрел сейчас наверх, то увидел бы над своей головой мальчика верхом на белом псе. Но Вову никто не услышал, потому что на ярмарке громко играла музыка. Снежный Тим полетел дальше, на север. Здесь не было городов. Внизу лишь белели поля, Дочернели лиса, леса, и вдруг ярко полыхнуло красным, фиолетовым, зеленым, лиловым, словно расшалившаяся радуга развалилась на полоски, которые побежали, переливаясь по небосводу. Одна фигура была похожей на цветок, а когда он исчез, на небе появился рисунок огромной птицы с крыльями в размахе. «Ух ты!» — прошептал Вова. «Никогда в жизни не забуду эту красоту!» Но самой художнице рисунок, похоже, не понравился. Картина тотчас закрутила в спираль, и на ее месте появились новые сполохи. Мальчик и пес уже подлетели к дворцу зимы, с подсвеченной огнями островерхой прозрачной крышей, и опустились на землю, когда перед ними неожиданно выросли снежные горы, которые спрятали Творец от их глаз. — Матушка не велела пускать людей свои чертоги, — сокричали горы, размахивая огромными руками и, угрожающе, надвигаясь на вор. — Гори, по-хорошему. Это были снеговики-великаны. Чтобы защитить своего хозяина, Тим оскалил о них зубы и впервые в жизни зарычал. И тут сама зима вышла из дворца. Она взглянула на снежного пса, на мальчика, все поняла и так сердито топнула ногой по крыльцу, что ее ледяной каблук треснул. — Кто без спроса брал мой волшебный снег? Сразу примчались слуги, которые от страха сделались маленькими, словно они были. Не ветром с метелицей, а обычными сквознячками. «Матушка!» — тихо завыли они. «Пощади! Мы не виноваты!» В самом деле ведь никто не был виноват. А зима сменила гнев на милость. Она с интересом посмотрела на снежного Тима. «А ты мне нравишься, снежный пес. Я, пожалуй, буду ездить в свой дворец на Южном полюсе, на большой собачьей упряжке». С такими словами зима направилась к сундуку, достала из него узорчатую шаль и сильно потрясла ее. Оттуда вылетело совсем немного снега. Только на четырех собачек. Хватило. Собачки радостно заскулили и завиляли хвостами, готовые хоть сейчас услужить царице. «Вместе с тобой у меня будет пять ездовых собак», — сказала Тиму зима. «А мальчишка пусть убирается, пока я его в сосульку не превратила». «Нет. Я не могу бросить его. Он мой хозяин. Опустив голову, тихо ответил царица Снежный Тим. Удивленная царица кинула на мальчика ледяной взгляд. Вова затрясся от холода и страха. Что-то теперь будет. Ты, наверное, забыл, что скоро придет весна, и ты... Погибнешь в том городке, — с усмешкой сказала, — зима снежному Тиму. А со мной будешь в целости, на полюсе снег не тает. — Спасибо, матушка, — еще тише ответил пес. Но отпусти меня домой, пожалуйста. Видишь, мой хозяин замерзает. У Вовы и вправду зуб на зуб не попадал. Он дрожал, ноги его одеревенели от холода. По птичьи наклонив голову, зима еще раз внимательно поглядела на собаку и мальчика и вернулась к трону. Села там за свои волшебные краски, всем видом показывая, что говорить больше не о чем и вдруг ее застывшее лицо дрогнуло. Вове показалось, что царица тает, а красочные сполохи, выбегающие из-под ее прозрачных пальцев, меняют свой цвет от белоснежного до алого, словно в них запульсировала живая кровь. Но это было лишь мгновение. Лед остался льдом. Царица хрустально рассмеялась. «Что ж, надеюсь, мои слуги будут так же преданы мне, как ты предан хозяину. Возвращайся в свой городок!» Она погрозила... Снежному Тиму прозрачным пальцем не навсегда отвернулась от незваных гостей. Дома Вова свалился с воспалением легких. Он сильно простудился во время путешествия. В бреду мальчик говорил о полярном сиянии, Гигантских снеговиках и страшной художнице зиме, Который рисует на небе прекрасные картины Родители очень переживали за сына Прошел месяц, прежде чем Вова впервые встал с постели Его разбудил шум капели Пошатываясь от слабости, мальчик подошел к окну На улице была весна Ярко светило солнце Вова посмотрел туда, где обычно сидел снежный Тим. Он не сразу признал любимого друга в жалкой кучке почерневшего снега. «Тим!» — изо всех сил закричал мальчик. Пес еле поднял голову. Он хотел вильнуть хвостом, чтобы показать, как счастлив видеть своего хозяина выздоравливающим. Но хвост его уже растаял, так же, как уши и лапы. Совсем немного осталось от бесстрашного снежного Тима. Вова горько заплакал, чувствуя свою вину. Прошло еще несколько недель. Ничто не могло примирить мальчика с потерей друга. Он рисовал Тима. Вся его комната была увешана изображениями пушистой белой собаки. Ему очень хотелось снова увидеть своего снежного пса. Наступил май, повсюду расцвели желтые одуванчики, но зима еще изредка наведывалась в городок. Вот и сейчас вдруг налетел сильный северный ветер. Стало темно и холодно, и что-то... Громко стукнуло по подоконнику Так раньше стучал Тим, когда допрыгивал до Вовиного окна Раскрытая рама хлопнула, едва не разбив стекло Вова подбежал к окну, чтобы закрыть его на щеколду И обнаружил на полу круглый снежок От которого разлетались синеватые искорки Прямо как от того снега, из которого Вова слепил когда-то своего Тима. Мальчик поднял его. Снежок был настоящий, холодный. «Здравствуй, хозяин!» Услышал Вова голос своей собаки. «Ты можешь снова слепить меня следующей зимой, и мы опять будем». Вместе. Вова опрометью бросился на кухню И уговорил маму, чтобы она разрешила ему Сохранить этот волшебный снег в морозилке Теперь мальчик ждет новой встречи с Тимом Неужели сама царица зима нам помогла? Иногда думает он А наблюдатели за полярными огнями все чаще замечают, что в последнее время картины на небе напоминают им мальчика с собакой.